Глава 32. Что значит быть шесюном? Остров Ценлун был типичной небесной горой, склоны которой в течение всего сезона покрывали цветы. Если смотреть с моря, то можно было увидеть землю, вечно окутанную туманом, похожую на плывущую по океану персиковую рощу, где заклинатели были одеты либо в строгие одежды, либо в изящные даосские халаты. Владыка острова Цинлун был причислен к четырем святым. Он медитировал в уединении в течение многих лет и редко показывался на людях. Однако мужчина совершенно неожиданно вышел специально, чтобы увидеть Ян Джин Он отнесся к нему с радушием, будто к своему шиде. Возможно, чтобы выразить сочувствие расстроенному Ян Джин владыка острова почти не разговаривал с ним. Предоставив дженмину Мину жилье, господин великодушно заявил, что все ресурсы на острове Цинлун находятся в распоряжении юноши, пока он не найдет своего учителя Шиди и Ишимэй. Конечно, остальные заклинатели не могли громко сплетничать об этом, как необразованные деревенские жители. Они делали это под покровом тайны. Впрочем, это было вполне понятно. Многочисленные люди толпились, чтобы выразить уважение владыке острова Цинлун, который не потрудился появиться даже на десятилетнем небесном рынке. Что же сделали эти дети, чтобы заслужить его благосклонность? Эти сопляки умели лишь разбрасываться богатством, не говоря уже о низком уровне развития, и они все еще не проявили никакой сдержанности даже после того, как прибыли на остров. Остальные заклинатели испытывали к ним крепкую неприязнь. Пока эти волны бушевали, никто из них даже не задумывался о том, что молодой господин Янь едва ли свободен от забот. Владыка острова запросил бы отцы Чентяни и Лужи и послал бесчисленное множество людей на их поиски. Но вот уже в течение трех дней от них не было никаких вестей. Янь Джинмин не знал, как он пережил эти три дня. Утром четвертого дня... Сяо Юэр, одна из служанок Ян Джинмина, осторожно толкнула дверь его комнаты. В руках у нее был набор инструментов для расчесывания волос. Девушка собиралась возжечь благовоние, а потом разбудить молодого господина, но с удивлением обнаружила, что Ян Джинмина в комнате не было. Юэр испугалась. Она подумала, что встала слишком поздно и, приготовившись к нагоняю, нерешительно вошла внутрь но обнаружила, что постель застелил слуга, а живущего здесь человека нигде не было видно. «Где молодой господин?» — поспешно спросила Сяо Юэр. «Я слышал, что они получили новости о главе клана, поэтому молодой господин встал среди ночи и ушел», — ответил мальчик. Сяо Юэр некоторое время стояла потрясенной его словами. Все в семье Янь отличались хорошим воспитанием, и они никогда не обращались плохо со слугами разве что они испортили Янь-Джиньмина. Сяо Юэр родилась прислугой, но так как она была девочкой, ее воспитывали словно молодую госпожу. В обычное время на горе Фуяо ее единственной заботой было расчесывать волосы молодого господина и ничего больше. Даже когда два дьявола сражались на море, она благополучно сидела в каюте, несмотря на бушующий снаружи шторм. Теперь она впервые была в панике. Прижимая сандаловую шкатулку к груди, Сяо Юэр снова спросила. «А он сказал, когда вернется?» Слуга оглянулся на эту неуверенную в себе маленькую девочку и невольно понизил голос, сказав. «Он ничего не сказал. Это только между нами. В прошлой ночи я слышал, как молодой господин говорил со вторым Шишу. Вполне вероятно, что если что-то пойдет не так, мы не сможем вернуться на гору Фуяо в ближайшее время». В этом случае вы должны иметь в виду, что все люди на этом острове — заклинатели. Будь их поведение хорошим или плохим, они люди, владеющие силой. Чтобы убить нас, им потребуется не больше усилий, чем раздавить муравья. Веди себя спокойно и уверенно. Не стоит понапрасну провоцировать их, ясно? Добавил юноша, понизив голос. Владыка острова Цинлун, казалось, был очень тесно связан с кланом Фуяо. Он на самом деле рассматривал возможность того, что Мучунь Чиньжин и его ученики могли оказаться в безмятежной долине и даже послал туда своих людей. Но по какой-то причине никто из заклинателей не осмелился туда войти, чтобы прочесать местность. Все, что они сделали, это остались ждать. После трех дней ожидания они наконец увидели Чиньтяня и Лужу. Чиньтянь выглядел таким несчастным, каким только мог быть подобный момент. Никто из заклинателей представить себе не мог, что мучунь-чинь Жень ушел, и двоим детям пришлось пересечь долину самостоятельно. Эти места кишели зверями и маленькими монстрами, но дети все еще были живы. Должно быть, какая-то душа на небесах благословила их. Заклинатели считали, что это должно было испугать подростка, и не ожидали, что он справится с выпавшими на их долю опасностями так хорошо. Ближе к вечеру одна из заклинательниц принесла Чинтянью миска овощного супа, купленного в соседней деревне. Поблагодарив ее, Чинтянь первым попробовал суп, а затем потянул к себе лужицу, взял ложку и поднес к ее рту. Последние три дня были для лужи настоящим чистилищем, и она почти превратилась в голодное привидение. Лужа широко открыла рот, собираясь, наконец, поесть, но Чинтянь, Резко отдернул руку, и девочка впилась зубами в воздух. Она смотрела на него так жалобно, словно слезы вот-вот польются из ее глаз. чинь прошептал. «Помнишь, что я тебе говорил? Еда будет твоей, если ты сможешь это сделать!» Лужа поспешно кивнула, сложила перед собой пухлые ручки и любезно поклонилась, после чего получила первый кусочек пищи за последние дни. Со стороны эта сцена напоминала издевательство хулиганистого шусюна на бедной шимей Но на самом деле все дело было в инстинктах лужи. После их встречи с группой незнакомцев Чинтян немедленно приказал Шимэй с этого момента не показывать свои крылья кому-либо. — Почему ваш клан принял в ученики такого маленького ребенка? — спросила заклинательница. Женщина, вероятно, считала пухленькую девочку весьма забавной. Чинтян слегка улыбнулся ей. Однажды мой Шиди сбежал с горы на ярмарку, но по дороге подобрал ее. Последние годы выдались неурожайными, и ее семья, вероятно, не могла позволить себе прокормить ребенка. Мой Шиди нашел ее довольно жалкой, потому забрал с собой. Вы ведь понимаете, 10 или 20 лет – краткий миг в жизни заклинателя. Но этого времени вполне достаточно, чтобы она выросла из лепечущего ребенка в большую девочку. Не столь важно, насколько она мала сейчас. «Ведь время летит так быстро!» Заклинательница не удержалась от шутки. «Ты сам еще не пережил этот краткий миг, но говоришь, как взрослый. Кстати, я думаю, что тебе лучше вернуться с нами, чтобы залечить свои раны. Даже если твои шасюны приедут верхом на летающих лошадях и путешествовали день и ночь, это займет у них по крайней мере один или два дня. Я бы пошел с вами, если бы был один» но так как со мной Шимэй, она может причинить вам неудобство Лучше нам будет дождаться Шесюнов. Прежде чем уйти, мой учитель попросил меня слушаться до Шесюна. Я совершенно не знаю, что делать прямо сейчас, и не могу решить сам, — ответил Чэн вытирая рот лужи. Заклинательница промолчала. Этот мальчишка не казался ей ни в малейшей степени невежественным. Возможно, из-за своего юного возраста Чинтянь на самом деле не очень хорошо умел общаться с людьми. Он редко говорил что-либо по своей инициативе и не пытался завязать отношения с другими. Он был восхитительно вежлив, но в то же время упрям, как мул. Все тело Чинтяня покрывали раны, некоторые от царапин и укусов зверей, некоторые от падений. Повязка на руке насквозь пропиталась кровью и присохла к коже. Преодолев безмятежную долину, чинь должен был быть, по крайней мере, серьезно ранен, если не мертв, ведь, ко всему прочему, ему приходилось нести с собой маленькую лепечущую девочку. В конце концов, у него не осталось иного выбора, кроме как пойти с ними. А что до произошедшего в долине, он просто молчал об этом и не говорил ни слова, как бы его ни спрашивали. Когда взошла луна, наконец прибыл янь жинь Он пришел один, не взяв с собой ни Ли Юни, ни Хань Юаня, ни кого-то из слуг. Он раздернул занавески кареты, украшенные изображением морлов и спрыгнул на землю еще до того, как она остановилась. После того, как его в течение нескольких дней подряд преследовала тревога, не вклокотал в душе йен -Джимина. Но жалкое зрелище окровавленного Чин-Тяни наполовину истощило его, а оставшаяся половина истратилась после того, как он не смог найти фигуру мучунь женя Янь-Джиньмин подбежал к ним, поспешно поймав лужу, прыгнувшую к нему в объятия, а затем взял чинь за руку, нетерпеливо спросив. — Что случилось? Почему ты так выглядишь? Где ты был все эти дни? Где учитель? Почему он оставил вас здесь одних? Ответа не последовало. чинь просто смотрел на него в оцепенении. Ощутив бабочек в животе, Янь-Джиньмин спросил. «Сяо Цань, что, черт возьми, случилось?» Сохраняя молчание, Чинь Тянь окинул взглядом лицо Янь Джинмина, а затем странных заклинателей вокруг них. В конце концов, это были заклинатели знаменитого клана цинлун Они сразу поняли желание мальчишек поговорить наедине и с готовностью откланялись Только тогда Чинь Тянь перевел дыхание. Неповрежденной рукой он выудил из-за пазухи маленькую печать, и отдал ее Янджиньмину, сказав еле слышно. — Это печать главы клана, Дашисюн. Учитель попросил меня отдать ее тебе. В течение длительного времени в голове Янджиньмина не было ни одной мысли. Когда до него дошел, что это значит, он отшатнулся назад, и его лицо внезапно побледнело. Печать на окровавленной и пыльной ладони Чинтяня показалась ему страшным чудовищем. И его глаза потемнели от страха. Но то, что собирался сказать ему Шиди, будет преследовать Ян Джин Мина всю оставшуюся жизнь. — Учитель мертв, — проговорил Чэн Тянь. Он сказал, что с этого момента ты глава клана Фуяо. — Нет! — Ян Джин Мин рассеянно покачал головой. В отчаянии, оттолкнув Чэн Тянь в сторону, он сбивчиво забормотал забармотал. — не Ты заберешь это! Я не хочу этого! О чем ты говоришь? Как учитель может быть мертв? Я видел, как он умирал. Ни за что! Ян распахнул глаза, но не смог выговорить ни слова, продолжая отрицать. Ни за что! чинь замолчал. Он продолжал держать печать главы клана, наблюдая за Ян Горе, отразившееся на его лице, было настолько тяжелым, что казалось неправильным для такого маленького мальчика. — Это правда, — пробормотал он. — Да, Шесюн, это правда. чинь не успел договорить, как его голова внезапно склонилась на бок, и он без предупреждения рухнул на землю. Ян-Джинь-Мин подсознательно протянул руку, чтобы поймать его, и ужасное кровавое пятно отпечаталось на его белом рукаве. Тело чинь было таким холодным, и янь показалось, будто он перестал дышать. Он быстро перевернул Чэнь-Тяня, подсунув два пальца ему под нос, но его руки так сильно дрожали, что на это ушла целая вечность. Лужа до этого не издавала ни звука, потому что еще не могла говорить. Но теперь у нее не осталось другого выхода, кроме как плакать, чтобы выразить свое чувство. За последние несколько дней она почти израсходовала все слезы, накопившиеся с момента ее рождения. В ушах Янжэньмина непрерывно жужжало, а голова была пуста. Он схватил и попытался согреть руку Чинчаня, но она оставалась ледяной. Все, что он мог сделать, это бессознательно повторять. «Не плачь! Лужа, не плачь!» Он понятия не имел, сколько времени простоял на коленях. Может быть, долго, может быть, всего несколько секунд пока кто-то не схватил его за плечо и не встряхнул. Ян Джельмин поднял пустой взгляд и увидел безымянного заклинателя, смотрящего на него с беспокойством. Ян Джельмин подумал, что его лицо должно быть бледнее, чем у призрака, потому что заклинатель, казалось, все неправильно понял. Он подсознательно сделал то же самое, что и Ян Джельмин, подставил пальцы, чтобы почувствовать дыхание чинь Через несколько секунд мужчина облегченно вздохнул. Он поднял голову и сказал. «Он дышит. У меня есть лекарство. Не волнуйтесь, это может быть не так серьезно». Ян Джин кивнул и яростно прикусил язык. Острое боли, вкус крови полностью вывели его из оцепенения. Он взял себя в руки и забрал печать главы клана Фуяо у Чин Тяня, крепко сжав ее в руке. Затем он наклонился, чтобы поднять Чентяня и сказал Луже, "Ты можешь идти сама". Лужа осторожно встала на ноги и протянула руку, чтобы ухватиться за одежду Ян Джинмина. Проведя целый день в карете, они наконец вернулись обратно на остров Цинлун. Ян Джинмин был в полном недоумении и чувствовал, что задыхается. Разумно полагать, что слова Чентяня скорее всего были правдой. Учитель всегда относился к ним с чрезмерной снисходительностью и недостаточной строгостью. Пока он еще дышал, не было никаких шансов, что он оставит Чин Тянь и Лужу одних в таком опасном месте. Ли Юни Хан Юань с нетерпением ждали возвращения Янь Джин Мины на острове Цэн И как только увидели его, то сразу бросились навстречу. «Что случилось с Сяо Цянем? Где учитель? Почему учитель не вернулся с тобой?» «Где ты их нашел?» «Я не знаю!» Ян Джин Мин прошел мимо своих младших братьев. Беспокойство в его сердце будило в нем желание закричать. «Не спрашивайте меня! Заткнитесь! Просто подождите, пока он проснется!» Но Чин Тянь оставался без сознания. Во-первых, он все еще был ранен. Во-вторых, он определенно не знал отдыха в последние несколько дней, так как ему приходилось присматривать за лужицей чинь неотступно находился рядом с Чинтянем. Вначале он надеялся и молился, чтобы чинь проснулся и сидел на краешке стула, отчаянно желая узнать, что же именно произошло в безмятежной долине. Но чем дольше это продолжалось, тем больше он боялся. Как только он закрывал глаза, то вспоминал сцену, лишившую его сна, где покрытый кровью Чинь-Тянь, глядя будто бы сквозь него, рассказывал о смерти учителя. В столь возбужденном состоянии Ян Чжин Мин естественным образом посетила идею. Он подумал, «Я могу просто вернуться домой и стать обычным молодым господином». Стоило этой идее мелькнуть у него в голове, как она тут же пустила корни и завладела его мыслями. Точно. Во всяком случае, его семья была достаточно богата, чтобы обеспечить ему жизнь в роскоши и удовольствиях. Почему он должен совершенствоваться? Зачем ему постигать Дао? Что касается Шиди и Шимэй, он мог бы забрать их с собой. Они были вольны делать все, что им заблагорассудится. Заниматься боевыми искусствами или выучиться и получить официальные звания. В конце концов, им понадобится всего несколько пар палочек для еды. Сделать его главой клана? Что за шутка? Единственная работа, на которой он был способен в своей жизни — быть молодым господином. Он не мог изготовить даже простой талисман, не говоря уже о его ничем не примечательном учительстве владения мечом. И не беря в расчет грозных учителей с острова Цинлун, даже у их младших адептов был более высокий уровень развития, чем у него. Если бы Ян Джиннин стал главой клана, каким был бы этот клан? Подумав об этом, Янь-Джиньмин скачал на ноги и позвал одного из своих подопечных. «Джи-Ши! джи поспешил на зов. «Молодой господин, принеси мне кисть и бумагу. Я напишу домой», — приказал Янь-Джиньмин настойчивым тоном. «Собирай наши вещи и готовь корабль. Как только Сяо Цянь проснется, я пойду попрощаться с владыкой острова Цинлун». Джиши был ошеломлен. «Молодой господин!» «Мы возвращаемся на гору Фуяо?» «Какая гора Фуяо?» «Мы возвращаемся домой!» «Молодой господин, а как же клан?» — изумленно спросил Джиши. Ян Джимин махнул на него рукой. «Нет больше никакого клана Фуяо. Он исчез, понимаешь? Поторопись, мы отправимся через пару дней». Джиши поспешно покинул комнату. Когда чинь проснулся, прошло уже два дня. Он попытался пошевелиться, и чья-то рука тут же легла ему на лоб. Да юноша донесся знакомый аромат орхидей, но почему-то запах был очень слабым. чинтянь пошевелил губами и беззвучно произнес. «Да Его горло болело так сильно, что он потерял голос. ян джинь помог ему сесть и, не говоря ни слова, подал чашу с водой. чинь прикончил ее одним глотком и только потом тихо спросил. «Где Шимэй? Сяо Юэр и другие служанки присматривают за ней. Потрясенный, Чинь-Тянь наморщил лоб и снова спросил. — Печать главы клана. Я отдал ее тебе. Лянь-Джиннин снял с шнурок, к которому была привязана печать. Растерянный и напряженный взгляд Чинь-Тяня, наконец, немного смягчился, но вскоре усталость вновь отразилась на его лице. В клане Фуяо всегда царил хаос. Старшие не проявляли никакой снисходительности к младшим. Младшие не проявляли никакого уважения к старшим. Казалось, только вчера они поссорились, но сегодня, когда они смотрели друг на друга, все было настолько иначе, будто прошла целая жизнь. Ян Джимин вздохнул и тихо спросил. — Ты голоден? чинь покачал головой. Он сидел в постели, совершенно ошеломленный. Немного погодя, Он все же нарушил тишину комнаты. «Учитель, Шимэ и я, мы попали туда из-за неправильного талисмана, сделанного нами той ночью». Ян Джинмин не перебивал его. Он сидел молча, слушая Чинтяни. Силы Чинтяни еще не восстановились. Ему потребовалось добрых полчаса, чтобы все прояснить. После его рассказа Ян Джинмин долго не мог ничего сказать. Огонек свечи зарябил и начал мерцать. Ян Джин перестал витать в своих мыслях и изо всех сил попытался выпрямиться. Он вдруг почувствовал, что печать главы клана на его шее была такой тяжелой, словно весила тысячу тонн. Он встал и мягко опустил ладонь на голову Чин Самым нежным голосом Ян Джин Мин сказал, «Я попрошу кого-нибудь принести тебе миску отвара. Поешь немного перед тем, как принять лекарство». Чин тянь покорно кивнул иженмин повернулся чтобы выйти наружу мысленно говоря себе хорошо теперь когда я знаю что произошло и ты проснулся мы можем отправиться домой дом был самым лучшим местом достаточно было лишь протянуть руку чтобы одеться и открыть рот чтобы их накормили не нужно будет рано вставать чтобы практиковаться во владении мечом или изучать методы совершенствования до позднего вечера С тяжелым сердцем Янджельмин подошел к двери, когда Чинтянь внезапно произнес. — Постой, Дашисюн, ты ведь не выбросил мои книги, правда? Ты можешь попросить кого-нибудь принести мне книги о мечах? Рука Янджельмина замерла, едва коснувшись двери. Он стоял прямо спиной к Чинтяню, будто все его тело оцепенило и замерзло. — Что-нибудь случилось? — Чинтянь был озадачен. — Ты их выбросил? — «Ты даже встать не можешь. Зачем тебе читать про мечи?» — хрипло спросил Ян-Джиньмин. «Господин Бэймин сказал, что мы соединили уничтоженную родословную клану Фуяо», — ответил чинь «Эта связь не разрушится только потому, что я не могу встать. Еще учитель попросил меня больше времени уделять владению мечом». Ян-Джиньмин долго стоял как вкопанный, а потом вдруг вернулся и заключил чинь в объятия. Печать главы клана уперлась Янь-Джиньмина в ключицу, причиняя ему боль. Он подумал, «Пошло оно все! Этот клан не распадется! Я глава! Я не мертв!» Он держал Чин-Тяня крепко, отчаянно. Все его тело слегка дрожало от напряжения в мышцах. В мгновение чин Тянь подумал, что он, должно быть, плачет. чин Тянь долго ждал слез Янь-Джиньмина. Но то, что он в итоге получил, было словами утешения, которые Дэши прошептал ему на ухо. «Все в порядке», — сказал Янжельмин. «Все в порядке, Сяо Цань. Дэши здесь».